Вот тебе ина. А они с ребятами полагали, что так глубоко эти типы копать не будут. Поедешь со мной, решил он. Сейчас за нами никто не следит, можно расслабиться. Я оставлю тебя в кафе напротив соленого сухарика. Будешь ждать меня там. Думаю, это правильно. Если что, придешь на помощь. С кривой усмешкой добавил он. «Хорошо, напарник», — смиренно ответила Полина. «Вот только как я узнаю, что наступил критический момент?» Они вышли на тротуар, и Виктор поднял руку, чтобы остановить машину. «Знаешь, я на полном серьезе прошу тебя сидеть тихо». «Ладно, обещаю». сказала Полина, вздохнув. Виктор надеялся, что произнося это, она не скрестила пальцы за спиной, как привыкла делать это в детстве. Возле соленого сухарика притулилось несколько маленьких кафе. Полина без колебаний выбрала то, что находилось напротив через улицу. Заняв столику окна, она могла без проблем следить за входом в бар. Надеюсь, я еще присоединюсь к тебе, чтобы выпить чашечку кофе, сказал Виктор. Если Бабкова нет на месте, придется торчать здесь до вечера. Ты как? Ничего? Если забыть о моих порушенных планах, то ничего. Мне правда жаль, что все так вышло. Виктор серьезно посмотрел на Полину. Чему ты улыбаешься? Несмотря на обстоятельства, мне нравится новый уровень наших отношений, сказала она. Толкнув тяжелую дверь, ведущую в бар, Виктор весь подобрался. Неизвестно, что его там ждет. Конечно, вряд ли бабков отважится расправиться с ним прямо здесь, на своей территории. Но что ему стоит приказать своим людям вывести Виктора под локотки на улицу, уткнув ствол ему под ребра, посадить в машину и увести подальше? И на завтра его найдут в какой-нибудь канаве, как Алёну. Виктор почувствовал, что во рту у него стало сухо. Под потолком бара крутился огромный вентилятор, гоняя по помещению молочно-белый табачный дым. Музыка, льющаяся из двух здоровенных динамиков, заглушала низкий гул голосов. Бармен был одет в стильную униформу. Через оба плеча у него висело пополотенце. Официанты Юрка сновали между столиками, не обращая внимания на духоту. Виктор сбросил куртку и перекинул ее через руку. Потом остановил одного из парней с подносом. Где тут у вас офис? Вы к шефу? – спросил тот. Виктор кивнул. Вон, видите дверь? Идите туда. Виктор покрутил головой в поисках охранника, но никого не обнаружил. Уверенный, что на подступах к святая святых его все-таки остановят, он неторопливо двинулся к двери. За ней оказался коридор, по одну сторону которого находились три другие двери. На них не было опознавательных знаков. Виктор постучал в первую и приоткрыл ее. Входите, входите. Подбодрили его из кабинета. Вы ко мне? Виктор переступил порог и, взглянув на человека, сидевшего за письменным столом, кивнул. Думаешь, что да? Это ведь вы, Бабков? Я? Недожидаясь приглашения, Виктор придвинул стул, стоявший у окна, поближе к столу и уселся на него верхом.